Глава 8. 21 декабря 2014 года. 11:30. Зато научный городок, Тверская область. Надо же, как здесь сегодня пусто, заметила Лиля, когда они вышли из гостиницы и добрели до гаражей. Накануне, когда Ваня с Сашей притащили их сюда, здесь было не протолкнуться. За всё время пребывания в городке они ни разу не видели такого большого скопления народу. Сегодня же только ветер гулял между гаражами.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 молодом парне они без труда узнали того забияку из компании местных парней, который первый полез к их столику. Кажется, его тогда называли Артёмом. Тот их определённо тоже узнал и даже скривился, после чего довольно громко объявил своей собеседнице, что поломка серьёзная и требует замены оборудования, а менять пока не на что. Вот именно, согласился войтых. Так что убирай её. Женя вздохнул и остановил запись, признавая своё поражение.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 признался в этот слух. Как и вчера. Ни видений, ни предчувствий. Оно словно спит крепким сном. Может, твой дар тебя покинул? предположил Женя, но тут же возбуждённо замотал головой, придумав более интересную версию. Они тебя глушат. Уверен, всё дело в каких-нибудь излучениях, которыми институт накрывает этот городок. Войта одарил его взглядом, в котором читалось сколько можно. Однако Женю он не смутил.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 И пробудила звериную натуру, дремлющего в глубине души маньяка. Или человек просто оказался слишком восприимчив и сошёл с ума. А что? Версия не хуже любой другой, усмехнулась Лиля. Стройная и всё объясняет. Да уж, фыркнул Войтых. Будем иметь её в виду. Он чувствовал себя странно. После предположения Жени о том, что он лишился своего экстрасенсорного дара,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 Ему не хотелось об этом думать, поэтому в решительно отогнал от себя эти мысли. Надев перчатку обратно, он выпрямился и уже собирался предложить всё же прогуляться между гаражами, когда в ушах вдруг возник звенящий шум. Он был похож на звуки ненастроенного радио, в которых громкое шипение переплеталось с высоким писком, резким треском и прерывистыми голосами, пробивающимися сквозь эту какофонию. В этот инстинктивно зажал уши, Но шум стал только громче, потому что шёл не извне, а рождался в его собственной голове. Это не походило на видения, случавшиеся раньше, но всё равно причиняло боль. Она вкручивалась в виски маленькими острыми буравчиками и одновременно распирала его голову изнутри, грозя разорвать её. Кажется, он даже закричал. "Войтых!" Женя и Лиля окликнули его одновременно, но он едва услышал их сквозь заполнивший голову шум.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 Женя принялся собирать лекарства обратно в рюкзак. Конечно, перед этим он заставил его для верности сосчитать демонстрируемые им пальцы. С этой задачей вытых справился без проблем. Это было видение? Деловым тоном уточнила Лиля. И видение тоже. Вытых кивнул с трудом поднимаясь на ноги. Но было что-то ещё. Что именно? Тут же заинтересовался Женя. Он уже водрузил объёмный рюкзак обратно себе на спину.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 Саша посматривала на своё отражение в полутёмном зеркале и мысленно ругала Женю. Она бы отругала его не только мысленно, если бы студент соизволил взять трубку, но тот, как назло, снова стал недоступен. Саше было плевать на то, где он шляется, но уж она бы поинтересовалась, какую хрень он вколол в ойтыху. Впрочем, она успела ознакомиться с содержимым его рюкзака, догадывалась о лекарстве и потому злилась ещё сильнее.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 он не сможет быстро придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение, и у неё есть шанс вытянуть из него правду. С того самого момента, как она вспомнила, откуда ей знакомо название ЗАО Прогрессивные технологии, она не могла перестать об этом думать и пришла к выводу, что Ваня прав. О не мог забыть его. Он узнал его, когда они сказали всем, но промолчал. И Саша, как ей казалось, даже знала почему.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 Я вспомнила, что видела их визитку у тебя. Честно призналась она. Ещё два с половиной года назад, когда ты разрешил мне взять в твоей сумке зарядку для телефона. Вот их снова закрыл глаза и тяжело вздохнул. Наверное, рано или поздно это должно было случиться. Вот только он совершенно не предполагал, что всё произойдёт именно так. Как директору вообще пришло в голову присылать его с группой туда, где уже чем-то непонятным занималась какое-то дочернее подразделение ЗАО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 Не просто так, да? Он снова удивлённо посмотрел на неё. Ему казалось, что разговор идёт куда-то не туда. Причём здесь его мигрень? Что ты имеешь в виду? Саша почувствовала, как в ней медленно поднимается раздражение. Она не понимала, в чём состояла сложность рассказать правду, тем более сейчас, когда она и так уже всё поняла. В тот самый первый раз, когда они все познакомились и поехали в отдалённые места Хакасии на поиски таинственного целителя, Они несколько раз интересовались у Войтуха, в чём состоит его интерес, и каждый раз он утверждал, что это всего лишь хобби, желание узнать, что есть таинственного в этом мире. Теперь Саша была твёрдо уверена: он лгал. Поиски человека, способного исцелять даже злокачественные опухоли на четвёртой стадии, и визитка фирмы, спонсирующей медицинские обследования, не могли быть совпадением. Я, может, и доверчивая сверх меры, но всё же не дура, Войтух. Улыбнулась она, чтобы скрыть свои чувства. Не могу сопоставить поездку к целителю с визиткой какой-то медицинской фирмы. Ты проходил обследование у них? Они что-то нашли, поэтому тебе был нужен целитель? Или не нашли, но ты им не поверила и хотела на стороне убедиться, что они всё же правы? В общем, она развела руками. Вариантов у меня много, но я хочу знать правду. В этих несколько секунд смотрел на неё, а потом внезапно рассмеялся. Это облегчение. А потому довольно искренне, Пане Боже, Злату! чем ты себя накрутила? Я тебе клянусь, я не проходил никаких медицинских обследований, которые бы выявили необходимость целителя. Ни в ЗАО прогрессивной технологии, ни где-либо ещё. Я здоров. Я абсолютно здоров. К такому выводу пришла медкомиссия после полёта, и больше никто никогда не оспаривал это заключение. Ну, не считая психиатрических проблем, конечно.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 слишком сильно на себя накрутила за какой-то несчастный час. Вместо этого она легла с ним рядом и обняла его. Велик был соблазн и тему сменить. Однако это Зов всё равно не давало ей покоя. Тогда я тем более не понимаю, откуда у тебя их визитка. Вот и обняла её крепче, прижимая к себе. В голове мелькнула мысль во всём признаться. Ведь всё равно однажды это всплывёт. Так зачем же оттягивать момент? Ответ был прост.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 У меня от одной мысли об этом мурашки по коже. В Ночь своей гибели эта девушка встретилась с тенью. Я видел это её глазами, и как ни странно, видел глазами тени. Значит, эти таинственные существа не плод больного воображения. Мы исчерпали другие варианты, я просто не знаю, что мы ещё можем сделать. Думаю, надо попробовать ритуал. И Тебе не страшно? Саша приподнялась на локти и заглянула ему в глаза. Ты ведь помнишь Нева в замке. Помнишь, что с ним бывает, когда он перестаёт себя контролировать? И Лиле этого не хочет, а уж она, как мне кажется, знает его лучше всех нас. Саша, в том замке и мои способности работали иначе. Словно видением не приходилось пробиваться ко мне, я ловил их легче. Возможно, что-то подобное происходило и с Невом, но заметь,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 Но не о том, о чём вы постоянно думаете, а о том, о чём никто из вас со мной в своё время говорить не захотел. А ведь я пыталась. Какие ко мне теперь претензии? Ну, не злись. Анна успокаивающе коснулась её плеча и улыбнулась, отчаянно пытаясь вспомнить, о чём когда-либо отказывалась говорить с ней. Даже на самые запретные темы с ней всегда говорила именно она, а не истеричка мать. Значит, я когда-то о чём-то не захотела с тобой говорить? А Вейтох захотел? Карина опять насупилась и замолчала. Ей хотелось рассказать всё Анне, ведь на самом деле тогда её не было в городке, когда она пыталась поделиться с родителями своей проблемой. В то же время Карина боялась, что Анна тоже всё спишет на фантазии, а заинтересованность Вейтоха в этих фантазиях превратится в ещё какой-то преступный замысел. Просто он мне поверил. Осторожно сказала она, поглядывая на Анну из-под лобья. То есть, не то чтобы поверил,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 Анна интуитивно чувствовала, что разговор может быть важным, как и минимум для девочки-подростка, но выбирать не приходилось. "Давай так", предложила она, внимательно глядя на сестру и больше не отвлекаясь на прилавке. "Ты мне сейчас расскажешь всё. А я тебе обещаю, вообще никак не комментировать, если ты не захочешь знать моё мнение. Но твою маму по поводу Войтаха успокою" она знала, что в любом случае её успокоит, даже если ей придётся разбираться с этой заезжей группой самостоятельно. Карина долго мялась, бестолково перебирая пакетики с приправами, а потом всё же призналась. Года два назад я начала видеть странные вещи. Типа галлюцинаций. Только потом они начали сбываться. Мама сказала, я маюсь дурью и всё выдумываю. А вытых? Ой, тоже это видит. Вот так-то. Оказалось, у нас с ним одни видения на двоих. Карина с вызовом, и затоённым страхом, посмотрела на Анну, ожидая её реакции. Та только удивлённо вздёрнула брови, ничего не говоря, как и обещала. Возможно, она бы, как и мама Карина, посчитала всё это подростковыми фантазиями, если бы сама не познакомилась с Войтухом при весьма загадочных обстоятельствах. В тот раз она была уверена, что смерть парня случайность или самоубийство, но видела, что Войтых так не считает. Он выдавал себя за её коллегу, но что-то всё время казалось ей странным.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 Да нет же, он приехал сюда из-за этой фигни с тенями. Карину подбодрила то, что Анна хотя бы не рассмеялась, превратив серьёзный разговор в шутку. И встретились мы случайно. Ну, по крайней мере, это было сюрпризом полным. А вот случайно ли, не знаю. Если мы видим одно и то же, значит, мы с ним как-то связаны. Значит, связанная. Задумчиво пробормотала Анна, забыв на мгновение, что лучше бы не поддерживать эту убеждённость в младшей сестре. А что именно вы видите? Она снова посмотрела на Карину. Да ерунду какую-то, отмахнулась та. Подущие монеты. Вот только у него из-за этого видения башню срывает. Когда мы первый раз встретились, я сама подумала, что он маничина какой-то, налетел на меня с этим видением. Самого всего трясёт, глаза бешеные. Она прикусила язык и немного испуганно посмотрела на сестру. Но он быстро в чувство пришёл, ничего такого, честное слово. Анна рассмеялась, разгадав её манёвр. Давай так.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 Так почему у неё не может быть так же? Вот и отлично. Снова улыбнулась Анна, подумав в свою очередь, что нужно просто контролировать сестру то время, пока эти странные люди находятся в городке, а затем они едва ли смогут видеться. Юношеские влюблённости проходят очень быстро, особенно если нет возможности встречаться с объектом обожания. А теперь пойдём дальше. У нас ещё большой список. Она продемонстрировала Карине смартфон, в котором хранился список ингредиентов для торта.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 Так, может, в полицию заявим? Неуверенно предложил второй. Ага, и что мы им скажем? фыркнул четвёртый. Пошлют они нас. Уж лучше самим разобраться. Возьмём, ребят. Их там шестеро, но две девки и один старик. Соберём человек десять, и всё будет в шоколаде. Карина вздрогнула и отшатнулась. Её подозрения подтвердились. Местные что-то замышляли против Воитова и его спутников. За стеллажом раздавалось одобрительное мычание.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 Нам надо немедленно найти Войтуха.